Глава тринадцатая. Невыспавшийся и злой, Стах сидел в центральной аппаратной, ещё и ещё раз осматривая ближайшие окрестности цитадели. Всё ли чисто, нет ли где следов присутствия человека. Следы, конечно, были. Разве может человеческая колония не наследить по всей округе за тридцатый лет? Никоим образом не может. Людям время от времени надо выходить на поверхность — Детям медицина предписала дважды за период пульсации принимать натуральные солнечные ванны, чтобы не росли анемичными и дарахитичными, как будто нельзя обойтись искусственным ультрафиолетом. Нельзя, видите ли. Папаша-мамаша готовы часами драть глотки за право малышни, побегать по травке, а мелань их поддерживает, мол, необходим разумный компромисс между требованиями безопасности и насущными потребностями колонии. Вот ей компромисс. Сколь отвратно, человеческая самонадеянность. Ура, мы нашли планету убежища, Мы хорошо спрятались, до нас доберутся не скоро. Вот вам не скоро. И нет бы зарядить антигравы и слетать на выгул куда-нибудь подальше от цитадели. Норовят найти лужайку поближе. Траву топчут, костер однажды разожгли, как троглодиты. Теперь понятно, костров не жгут и, небось, ругают себя на все корки. А оставь вдруг враги... Планету в покое надолго ли хватит осторожности? Через год начнется то же самое, если не хуже. Глупцы, ослы, добровольные мишени. Можно сколько угодно делать вид, будто вон ту тропинку к ручью, по которой сейчас топает грузный лесной уволень, протоптали одни лишь животные, а выжженный в траве круг вовсе не кострище, след от удара молнии. Можно даже уговорить себя поверить в это. Беда в том, что чужаки не поверят. Болели глазные яблоки. Стах притемнил экран и увидел в нем свое отражение. Всклокоченные волосы, безумный взгляд. Ничего не безумный, просто устал и справедливо раздражен. Хотя взглянешь со стороны, испугаешься, и лицо, разумеется, серое, глаза красные от недосыпа. «Эй!» — позвал он бездельничающего дежурного наблюдателя. «Смени!» По мнению Стаха, дежурный повиновался недостаточно бодро. И вообще, в последние дни бездельничащие люди выводили его из себя. Он уже забыл, что час назад сам обрек дежурного на безделье. Работать, забыть покой и сон, искать спасение и найти. А если не удастся, выйти на поверхности, драться. Так и только так. Освобождая место, он немножко отъехал вместе с креслом. Дотянувшись до пульта, открыл внизу экрана окошко — Переключил изображение на внутренний осмотр. Дежурный немного поморщился, но ничего не сказал. «Седьмой штрек. Клетка самки. Горош на в ухо. Дежурному не с чем отвлекаться на вопли истязаемый. У него свое дело». «Не могу», — говорила Мелани, у нее дрожали руки и губы. «Прости, я не могу». Бранд молчал. Пленница была привязана к креслу, наверняка обездвижную привязывали, догадался Стах. От её запястья тянулись провода к автотрансформатору. Ток был выключен. Судя по всему, бездействовали и объективы стереокамеры. На столике подле кресла жутковато посверкивали хромированные инструменты. «Я думала, что сумею. Ради нас, ради детей, чтобы у них было будущее. Нет, не могу. Лягушку смогла бы, мышь подоптную тоже, но это она совсем как человек, ну, почти как». «Вот я прижгу ее как следует, и ей почти не будет больно, а я буду думать, что она мучается по-настоящему. Все равно буду думать!» Стах заскрипел зубами. «Что ты предлагаешь?» — устало спросил Бранд. «Не знаю», — Мел не всхлипнула. «Может, ты сам справишься?» «Я тоже не палач, помни, Мел. Мы знали, что это необходимо, разве нет? Я предложил план, ты его поддержала». «Мне тоже куда проще ее убить, чем мучить. Ну и что?» «Кто нас спрашивает? Хотим мы делать то, что необходимо?» «Почему грязную работу должен делать кто-то другой, а не мы?» Бранд взял не за плечи сильным сильно встряхнул. «Страшно и мерзко, правда? Но ради чего?» «Ты сама сказала, ради всех нас и ради твоих детей тоже. Чего стоит нелюсть, когда речь идет о людях? Постарайся, я тебя очень прошу, соберись с духом и помоги мне». «Поможет или нет?» — подумал Стах и, с вдруг ненавистью, понял, что нет, не поможет, ни за что. А Брандт так цеплялся за нее не потому, что ни почем не справится один. Справился бы, он тоже не может, он завибрировал, ему нужна подпорка, как к ветхому забору. Отшельник Брандт, Чистюля Брандт, Чистоплюй, как ему понять, насколько он жалок сейчас? «Не туда смотришь». Весь кипя процедил Стах дежурному, скосившему глаз в окошечко на экране. Любопытный какой. Мелания вырвалась из рук Бранда. Сейчас она выбежит вон, и дурацкий эксперимент лопнет сам собой, как мыльный пузырь. «Давно пора». «Хорошо», — сказал вдруг Бранд, и Стах напрягся. «Постой, не уходи. Мы можем сделать иначе. Конечно, это займет больше времени и, наверное, выйдет хуже, но мы можем попытаться». «Я говорю о компьютерной модели. Тут мне тоже не понадобится твоя помощь, управлюсь один. Мучить изображение вместо живого существа и мне приятнее». Он даже пот со лба и выглядел так, будто сбросил с плеча тяжеленное бревно. Мел не слушал его совсем вниманием и даже вроде бы с надеждой. Стах шепотом выругался. «Компьютерная модель пытки, ишь ты! Сейчас, наверное, еще обсудят, как проще синтезировать феромоны страха». Нашли лазейку и рады, неохота им пачкаться. Он убрал окошко и вычеркнул из головы Мелани Бранда. «Пусть тешится, всё равно от них пока не предвидится никакого толку. Просто глупый эксперимент стал ещё глупее. А понадобится и Брант и Мелани будут драться, как все».